Глава вторая. Соседи. «Любить глубоко – это значит забыть о себе». Жан-Жак Руссо. Зухера Ильсона Делла Доменика. Если когда-нибудь вы видели медузу на пляже, которая выбросила волну и которая медленно разлагается и высыхает, это то, что будет происходить со мной в ближайшие годы. До сих пор не могу до конца понять, как я пережила это, как я выжила. Спустя два месяца я просыпаюсь утром в спальне, в которой не спала ни одна женщина, кроме меня, и в которой вместо Алекса теперь живет Артём. Я считала, что Артём навсегда останется мне близким человеком. Мы прожили вместе годы, пережили бури, родили двоих детей, у нас были мечты и планы когда-то, но оказалось это не так. Мы чужие. Он больше не мой человек». И самое страшное, что я постепенно начинаю понимать, что он никогда и не был. Как случилось вообще, что мы соединились? Да еще так прочно. Я просыпаюсь от шума, выхожу на террасу и вижу. Справа от нас кто-то купил участок и взялся строить дом. Небольшой, явно меньше нашего. Рабочие отбойными молотками равняют скалистую поверхность для фундамента и террасы. Пыль столбом и невыносимый грохот. Я звоню и жалуюсь Алексу, слышу в ответ. «Хорошо. Я поговорю с рабочими, чтобы с утра делали какую-нибудь другую работу». «Что это значит?» «Это значит, что я строю себе дом по соседству». «Согласись, это отличная идея. Лурдес будет близко к обоим родителям». «Следовало ожидать чего-то подобного от Алекса». Это совершенно в его духе. Поэтому я даже особенно не удивилась и обрадовалась. Да, я безумно обрадовалась, полагая, что теперь смогу видеть его чаще. Хотя бы это, хотя бы видеть, ведь я... Люблю его. Стройка продвигается быстро, на все уходит около трех месяцев. Американские дома возводятся вообще очень скоро, ведь их не из камня строят, как у нас, а из готовых панелей, как конструктор. Алекс же возводит свои здания по собственным технологиям, где главное – экологичность, экономичность, эргономичность. Поэтому в них много стекла. Дом Алекса получается не менее красивым, чем мой, но раза в три меньше и только с одной небольшой террасой. Похоже, он не собирается устраивать у себя вечеринки. Еще около месяца рабочие доделывают нюансы и еще пару недель ландшафтной работы. Дом готов. Дом ждет его. Но где же он сам? Я жду его приезда каждый день, мне нужно видеть его, хотя бы видеть. У меня уже давным-давно развелась стойкая зависимость, потребность его лицезрения. Я испытываю к себе отвращение, потому что это как раз то, что он так ненавидел, не терпел, презирал, у него были свои странности, это одна из них. Однажды он мне признался, что чужие взгляды словно выпитывают его, он физически страдает от разглядываний. И его по-настоящему интересуют только те люди, кто видит в нем личность, характер, его достижения, но не внешность. Он не понимал, что его красота – наркотик для других людей, мужчин и женщин. Попробовав однажды, уже не можешь отказаться, испытываешь изнуряющую потребность, нестерпимый голод смотреть, впитывать глазами. Мы практически не пересекаемся, совсем не видимся. Алекс приезжает к детям только когда меня нет дома. Для этого попросил составить мое расписание и дать ему сразу же после моего возвращения – Из непутевого бегства. Я каждое утро уезжаю на учебу, а возвращаюсь после обеда, иногда ближе к вечеру. Артем, ошалевший от внезапно обрушившегося на него достатка, даже и не думает работать. И это очень меня удручает, безнадежно отвращает от него. Мои карточки при мне, счета больше не пополняются, но денег там скопилось. За годы жизни с Алексом на 300 лет сытой жизни вперед. Я ими не пользуюсь принципиально, поэтому расходы на содержание моего гигантского дома и Стеллы Алекс оплачивает сам. Разворачивается непростая какая-то плохо пахнущая ситуация. Но я изменить ничего не могу, только уехать обратно, а эту глупость я уже совершала. Сидя за барной стойкой на кухне, я обдумываю все это и разглядываю новую мебель. Вообще, по возвращении я не узнала ни нашу столовую, ни спальню, они изменились. Другая мебель, другие предметы интерьера, другая техника. Исчезла панель с аквариумом, и вместо нее теперь ничего нет. Как только в кухню входит Эстелла, спрашиваю. «Эстелла, ты не знаешь, почему Алекс убрал аквариум?» «Знаю». Мнется и недобро на меня поглядывает, не отрываясь от своих дел. Явно не хочет разговаривать. «Так почему же? Он разбил его». «Разбил? Как он умудрился?» Отвернувшись, Эстелла продолжает вынимать продукты из пакета, укладывает их на полки холодильника. На продукты и прочую дребенень она получает деньги тоже от Алекса. эстела почему ты не хочешь со мной разговаривать?» «Вам показалось, сеньора?» «Расскажи, как Алекс аквариум разбил?» «Он взял большой стул и разбил его, и все остальное тут тоже разбил и сломал. Я торопеваю». Он был очень зол, я испугалась и спряталась в своей комнате, а он еще наверху в спальне все сломал. Я очень боялась, никогда раньше не видела его таким. Потом он вышел на террасу и подошел к краю бассейна. Тут она отворачивается, трёт глаза, затем, вздохнув, продолжает. Слишком близко к внешнему краю. Я испугалась и выбежала, взяла его за руку и попросила не делать этого. Это такой грех. «Он плакал, он так плакал!» «На меня, будто то упала бетонная плита и придавила так, что я совершенно потеряла способность соображать». А Эстелла продолжает. «То он вас любит, он так вас любит! Сколько живу еще не видела, чтобы мужчина так любила, вы бросили его?» «Ты много чего не знаешь, Эстелла. Едва выдавливаю себя». Он любит не меня, а свою дочь. Я забрала у него дочь, поэтому он так взбесился. Но на него и впрямь это совершенно не похоже. Он ведь всегда такой сдержанный, спокойный, рассудительный. Эстелла долго смотрит на меня с нескрываемым осуждением и мудростью, но ничего не говорит. Позже я долго обдумываю ее слова, спрашивая себя снова и снова, почему же он плакал и почему стоял у края бассейна. Там ведь скалы, если бы он оступился или прыгнул, он не выжил бы, это точно». И впервые в мои стройные суждения о нем закладываются сомнения. Впервые я допускаю, что могла и ошибиться. Внезапный шум заставляет меня выйти на террасу. Это Алекс. Он приехал в свой новый дом не один. С ним Габриэль. Габриэль и живот. На четыре 5 месяцев беременности. Внутри меня что-то отрывается и улетает в космос. Кажется, это была моя душа.